Глава 24 Идем к зеленой башне. Подошвы сапог отвалились. Хоть и были из очень крепкой огнеупорной кожи дракона и укреплены стальными подковами. Ханна сапогам. Плевать, на все плевать. Как тут не начать орать на весь лес? Это есть наш последний решительный бой. С интернационалом воспрянет мир людской. Странный мы народ русский, как идем в наш последний решительный бой, сила какая-то невероятная, сверхъестественная появляется в нас. Нам бы эту силу, в помощь в работе, но чего нет, того нет. А вот как последний решительный, и когда последний парад наступает, горы лопаются от нашей мощи. У потрясателей вселенных только зубы разлетаются, такой душевный подъем. На смерть, как на праздник. С величественной, но щемящей сердце радостью. Это наша с Олегом совместная мысль. И остальные звенья нашей цепи согласились. Наши сознания связаны в цепь, в единую сеть. Одна личность с пятью парами глаз, рук, ног. У Олега получилось. У меня Олега получилось. И я, Олег, жутко горд. «Я, Марк, кайфую, как наркоман, дорвавшийся до дозы, втягивая в нас скверну. Сила щедрой рекой льется в нас, в наши накопители, амулеты, артефакты, заряжая наши доспехи, превращенные Марком в единый артефакт отрицания, антимагическую броню. Соединенное в единое сознание головы пяти человек делают очень многое загадочное, понятным, кристально ясным». Тем более, что головы всех изменены магией разума. Даже серый и ястреб были обработаны магами. Наследники престола. Из них сделали паладинов. Их мозги преобразовали маги разума. Гоб, взяв себе тело ястреба, получил все это комплектом. Может быть, поэтому и удалось Олегу единение сознаний. Соединенные вместе разумы, как пазлы-мозаики, сопоставили фрагменты знаний и обрывки сведений в единую четкую картину. Стала понятна радость, с которой мы идем в последний и решительный. Радость от ощущения очищения. Вся грязь на душе, налипшая за жизнь, осыпается обгоревшей коркой. Ты очищаешься духом. Понимаешь на пороге, что действительно важно, а что шелуха пустая возвеличиваешься над самим собой. И туда, в круг преображений, ты вернешься богаче духовно, чем пришел в бренный мир. И даже если твой срок не пришел, ты выжил, ты уже не станешь прежним. Ты стал мудрее. Ты сделал очередной шаг, одолел очередную ступень на бесконечной лестнице в небо, на мифической дороге богов. А это круто. И это... Только первая догадка. Только первое открытие совокупной мощи объединенных сознаний. Вторая Марк. И его маленькие секретики, имеющие сильный привкус облома, обмана, измены. Как знал, как знал. Все эти клятвы на крови – чепуха. Подозревал всех все одно. Я Марк. Сильно волнуется. Смешно. Какой ты темный, если не имеешь сотни скелетов в шкафу. То-то. Потому не секреты это, по большому счету, а вновь поступившие важные сведения, новые данные для анализа. Так. Надо новым планом забивать трубку и экстренно ее раскуривать. Бывает. На то они и планы, чтобы их менять. Но Марк помог нам понять роль в нашей истории одного из игроков. Некромант не был узурпатором, он заигрался в магию, влез туда, куда не надо, и стал первой жертвой пауков. Пауки — вторжение иной расы, высокотехнологичной расы существ из другого измерения. Разрывы в иные миры открыли они. А Кощей помог им, случайно дав точку координаты, да в точку отсчета, пытаясь нащупать разрыв. И тебе, Олег, спасибо за разрыв на землю, за беззаботное настоящее этого мира, хотя не твоя это вина. Ты такая же жертва заигравшихся сверхчеловеков. Но тебе же спасибо за беззаботное настоящее земли. Тебе и кощею, что не дали координаты земли. Пауки впились в этот мир всеми своими жвалами. Переселившись сюда, пауки открыли разрывы массово и в разные миры для создания хаоса в мире. Вторжение демонов — их операция по дестабилизации мира. Механизм гибели древ, соответственно, изгнание небожителей, самых грозных противников пауков, эти пришельцы запустили в мир из другого измерения. И скверно... Их порождение, выпущенное ими же. И мутанты, их генетические опыты. Стало понятна их скрытность и партизанская тактика. Их мало. Это небольшая группа отщепенцев. Или слишком жадных, чтобы делиться открытием способа перемещения меж мирами или между измерений со всей своей расой. А может их там, в их мире, и не осталось больше. Неважно. Важно. важно Что раз их мало, то их можно выщелкать поодиночке. Понятны стали и причины их ошибок. Живущий до сих пор некромант, свободно гуляющий по миру ученик разрушителя Марк, Андер и Олег, до сих пор живущие. Ошибка эта несогласованность действий внутри сообщности пауков. Нет у них сплоченности, привычной нам. Даже перед угрозой разоблачения и уничтожения они продолжают внутренние интриги. В этом их слабость, и в этом их скрытность. Поэтому так долго им и удавалось скрывать свою структуру, что их общность не выглядела единой структурой. И даже стала ясна природа, могущества и бессилия старца. Бога, что явил нам свой лик именно в этом образе, перенес меня сюда. Для нас уже знакомо понятие «грегор» над личность, складывающаяся в общности разумных. В этом мире магов он стал богом, могучим и бессильным. Единая воля и магия, желание и страсть сотен тысяч разумных, тысяч магов перенесли нас сюда. Складывает линии вероятностей так, что крикнешь «Мерси Боку!». Но старец не имеет своих рук, не может вонзить клинок в ненасытную глотку паука. Ему нужны исполнители. Избранные. Мы. Мы. Самый кончик стрелы, что запустил этот мир в пауков. Тысячи разумных провели нас по этому пути. Направляли нас, учили, экипировали. И идут следом. Мы. Самое жало. Не выйдет у нас, выйдет у них. А кто такие те, кто встанут у нас на пути? Мне жаль их. Жарнова проведения уже перемололи Ординатри Единого, перемололи Черное Братство, перемололи могучих архимагов университета, самых могущественных волшебников мира. Кто такие вы, вставшие у нас на пути? Вас всего пятеро, простых паладинов. Это раньше вы для нас были терминаторы и универсальные солдаты разом, а сейчас вы простые смертники, влезшие не на тот уровень боя. Ваш уровень — мастер клинка, а мы — в режиме абсолют. Что вы можете противопоставить мне, разрушителю, напитанному силой до кончиков волос? Пять тел лопнули тысячами кровавых ошметков. Я, Марк, кричу от восторга. «Три разумника и океан силы! Ха-ха-ха! Я создал разрыв прямо в них, у них в сердце!» «Разрыв?» — удивился я, Белохвост. «Это не тот разрыв», — качаю головой я, Олег. «Я бы назвал это вакуумная бомба. Это пустота. Частичка полной пустоты прямо в их теле. На долю секунды. Тело схлопывается в пустоту, которая уже исчезла. Части плоти с такой силой инерции сталкиваются друг с другом, что взрываются все». Так вот почему вас разрушители, называют иногда «пустотниками», — киваю я серый. Не поэтому, — качаю головой я, Андер. У них нет ауры, пустота. Как черная дыра в космосе. Только по поглощаемой ими силе можно их найти. А если пустотник уравновесил потоки, входящие и исходящие, его нет. Пустота. Я бы назвал новое плетение... Резонирующая пустота. Откуда я это знаю? Это знает Марк. Это знают все. Этот разговор не нужен. Мы знаем, что скажет каждый из нас до того, как разомкнутся губы. Но мы люди. Мы под впечатлением. Мы в восторге. И нам хочется это обсудить. Можно и зовом умение общей школы магии для меня, Саши, недоступны. Вчера. Но им владел я, Олег. А теперь у нас один разум на пятерых. Но многолетняя привычка говорить, когда эмоции бьют тебя по нервам. А как смешна новая мысль, Ольга. Совокупная мощность пяти разумов продолжает распутывать гордиевые узлы, срывать покрова с сокровенных тайн. Как смешно мне теперь под новым углом зрения увидеть все наши с тобой теологические споры. А как я был смешен. Не видел очевидного, не слышал нескрываемого. Ох, ловки же вы с Олегом. Убедили меня впрячься в ермо. Как изящно и ловко взнуздали меня, что я только сейчас заметил. Сыграли меня в темную. Заставили пробежать путь, заставили найти себя, очистить душу. Поклон вам до земли. Люблю вас, друзья мои. Входим в зеленую башню. Пусто. Только кучки костей указывают на бывших ее обитателей. Спускаемся в подземелье. Я, Гоб, вижу в темноте, чую чужих. Совсем чужих. Чую людей. Магов. Мне страшно. Заложила уши от сработавшего Нипеля. «Мне гобу больно. Очень чувствительный слух. Маги нас атакуют магией. Я, Марк, смеюсь зловещим смехом, став еще мрачнее в своей сумеречной трансформации. Я, Марк, ловлю шар огня рукой, выставленной за мембрану Нипеля, любуюсь им. Втягиваю силу из их шара огня. Да, это мне тоже было недоступно вчера». Это знание неумения меня Саши, помноженное на умение меня Марка и возведенное в степень с суммарной аналитически-вычислительной мощностью единых мозгов трех разумников и двух простых разумных, также обработанных магией. Маги бегут. Я Олег и я Марк перемещаемся прыжком, заклинанием, каким нас убивал пламенный революционер, расхититель сокровищ. Я, Саша, туплю, переводя заклинание прыжок в форму плетения прыжок. Два тела осыпаются прахом. Их души стали накопителями, тут же заполненные их же силой. Один бежал в боковой коридор. Там, говорю я, Рекс, совсем чужие. Они, по главному ходу этого подземелья, они не пахнут. Они никакие. Как обсуждаемые накануне пустотники. Они чуждые этому миру. Существа в полной броне, футуристических скафандрах. Они стреляют в нас импульсами невидимых лазерных лучей, метают в нас сгустками перегретой до температуры звезд плазмы, наводят какие-то узконаправленные излучения поля, чего каменная кладка крошится прахом, когда ведь окрошились тела магов, надетых на клинок тьмы. Непель с блеском справился со всем этим а наша ментальная защита легко отбивает все низкочастотные излучения подавления воли. Они не маги. Это все техника, оборудование. Оружие их, излучатели в руках, плазмометы на плечах, раструбы излучателей-дезинтеграторов. Они бросают в нас плазменные, осколочные и электромагнитные гранаты. Если я, Марк, успеваю... Подхватываю их и прячу в нигде мешка путника. От землян я, Марк, хорошо знаю, что это такое. Все остальные гранаты бессильно взрываются, презренно отброшенные нипелем, абсолютным барьером. Пауков двое. Они пятятся по кишкам тоннелей подземелья Зеленой башни. Дерутся тактически грамотно, отмечается знание мое сани. Подавляют огнем, прикрывают друг друга, не перекрывают друг другу линии огня откатываются, не прекращая огня. В засаду ведут, замечаю я, Олег. Я соглашаюсь. Опять я, Спартак Гоп, пытаюсь пробить их боевые скафандры стрелой арбалета. Стрела легко проходит через силовое поле, генерируемое на спинном эмитером, но не может пробить брони скафандра. И я, Марк, почему-то не могу создать внутри них резонансную пустоту. А я, Олег, не могу пробить их ментальные блоки. У я серого идея, одна на всех. Безумная. Но в том зале еще один паук. Или не один. Объединиться им и стать из два плюс один в три еще хуже. Встаем стеной щитов. За нашими спинами открываем портал, скрытый щитами. Я серый не владеет прыжком, а я Саня ходячий эмитер абсолютного барьера. Я Марк и я Олег бессильны пробить броню пауков. Я, Серый, прыгаю в портал, и я, Рекс, следом. Портал открылся прямо за спинами пауков. Они поворачиваются. Бежим втроем к ним. С ревом Клинок вздоха дракона рассекает одного паука. Из зала приходит широкий луч дезинтегратора. Я, Рекс, закрыл своим щитом и своим телом Я, Серого, дав ему долю секунды, чтобы уйти с линии смерти за изгиб тоннеля. Боль. Как больно терять себя. Рак с прахом осыпается, паром рассеивается. Но мой святой проводник пронзает гибкое сочленение скафандра второго паука. Полоса ревущего пламени отсекает ему ноги. Клинок тьмы впивается в мягкое мясо раны. Нас укрыл нипель. Два. Один. Нас четверо. Он один. Еще раз отмечаю их эгоизм. Мы бы все втроем встретили угрозу. Эти разделились. оставшиеся в зале фактически нашими руками уничтожил двух пауков. Ненасекомых. Настоящая корпоративная этика — ты сдохни сегодня, а я завтра. Не понимаем. Никакие внутрикорпоративные терки не должны встать между тобой и врагом. Ну их не людей, не поймешь. Я, Марк, тщетно ищу в прахе рептилоидов, наше объединенное сознание лишь слегка удивилось, что это разумные ящерицы, накопители. Я, Саня, вмешиваюсь, подсказываю, что все это барахло, скафандр и оружие, довольно любопытное. Останки пауков, их оборудование, снаряжение, исковерканные доспехи и останки Рекса, все летит в мешок. Идем шаренгой на паука. Он сидит за гашетками станционной установки. Начинает палить. Все меркнет. Сопоставление мощи, как сравнить мощность ротного пулемета и четырех стволов крупнокалиберной шилки-скорострелки. Такая мощь излучения, нарушающего упорядоченные связи молекулы даже атомов, что сам свет искажается. Сама реальность плывет. Все застят пыль, пары прах. Стены зала потеряли облицовку, текут, превратились в стены пещеры но и они стремительно оплывают, разлетаются прахом и пылью. Я, Саня, по привычке хочу метнуть гранату в пулеметное гнездо, но мои с шага совсем не слепят врага. Видимо, у брони паука встроенная защита от грохота и вспышек. Я, Марк, метаю гранаты пауков. Не знаю, какая из них как сработает, летят подряд обе. И тут нипель не выдерживает, с грохотом лопается. Мы, как тараканы, кто куда, уходим с линии огня. Но и паук летит куда-то в завесу пыли. Боль. Беззвучный хлопок, легкая рябь, пулемет застыл. Тут же вспухает плазма, сплавляя, коверкая установку. Боль. Я, Олег, бьюсь в агонии. Блокировка боли не способна отсечь боль утраты половины тела. Бросаю печать лечения. Этим выдаю себя в этой сплошной взвесе. Моя левая рука со щитом испаряются и осыпаются, оседая трухой на пол. Не успел полностью уйти с линии огня, а уже выработавшейся привычки закрылся щитом, выбрасывая тело в сторону. Щит из панциря паука выдержал лишь долю секунды, но я успел спастись почти весь. Боль. Руки нет, обрубок чуть ниже наплечника. Боль! Печать, блокировка, боль! Боль! Я, Марк, получил лазером в бок. Изрядный кусок тела взрывом выкипел, прежде чем я, Марк, как пустотник, поглотил этот импульс. Я серый засек местоположение паука по этому импульсу. Невидимый прежний лазерный импульс горел пыльвой взвесью. Росчерк этот соединил Марка и паука. Я серый бегу на паука. Уворачиваясь от светящихся сгустков плазмы, поднырнул под импульс луча смерти. Прежде чем паук развернул ко мне серому свой лазерный излучатель, полосой ревущего пламени вздоха дракона, отрубая кончик лазерного ружья, смахиваю пауку левое плечо с рукой и плазмометом. Хотел с головой, но паук очень ловкий. Голова выдернулась-под удара. Из правого плеча в упор бьет излучатель. Боль! Я, серый! «Рассыпаюсь, как снежная баба на куски». Испарилось все, что не было прикрыто броней стража-дракона. От Белохвоста остался только обрубок корпуса в панцире с головой в шлеме и половине ног-рук, что были в наручах и по ножах. Мы не успели. Мы ринулись в атаку вместе с Белохвостом, но не успели до выстрела, не успели спасти Серого. Я вгоняю свой меч в сочленение брони спины паука, мимолетом отмечая, как скафандр рептилоида пенится, запенивая обширную рану на плече паука. «Марк, бей!» — кричу я. Единение разумов пропало. Олег не с нами уже. Боль. И Марк ударил. Но ни паука, совершенно не впавшего в шок от ран, никак не отреагировав на начинку моего меча. Марк ударил мне в спину. Его меч вышел у меня из груди, прямо в сочленение нагрудного панциря и защиты живота. Харкаю кровью прямо в лицо шлем паука. Заваливаюсь назад на руки Марка, в замок его рук, в блок захвата. Ты обещал, кричит Марк пауку. Я сделал, как ты просил. Они тут, мертвы. Отмени взрыв. Окровавленная личина настоятеля Ордена Иглы разъезжается, явив нам истинную морду паука. Да, гуманоидного, но рептилоида. Вертикальные зрачки, без бровей, и ресниц, едва заметная чешуйчатость желтой, слегка зеленцой змеиной кожи. Губы раскрываются, мелькает раздвоенный язык. Рептилоид выбрасывает из своих перчаток, как росомаха, клинки, пронзает мне грудь сразу двумя лезвиями. Стальной доспех он проткнул, как пивную алюминиевую банку, кольчугу и поддоспешник, как шелковую тюльзанавески. Боль. Не могу дышать. Мир меркнет, пульсирует. Блокировка боли не справляется, ощущая всю полноту нестерпимой боли. Тело идет в разнос, трясется, как холодильник с незакрепленным компрессором. Агония моего тела на клинках рептилии лишь расширяет раны и боль, расплавленной сталью и кислотой, разъедает и жжет в ранах. С широким потоком крови из меня уходит тепло жизни. не Немеющее тело болит меньше. Боль уходит стремительно, жизнь еще быстрее. Рептилоид выдергивает клинки, длинный язык змеи пробегает по лезвию. Он слизывал мою кровь со своего оружия и говорит Марку. «Да, это он. Разрывник. Мамонт. Ты выполнил свой договор, обезьянка. Но ты зря подумал, что и я такой же примитивный разум, как и вы. Зачем мне отменять взрыв? Вы мертвы. Теперь я убью и нашего изначального врага». В ладони рептилоида появляется пульт с бегущими символами и двумя хорошо различимыми кнопками. Рептилоид смеется. Даже если тебе, обезьянка-мутант, удастся меня убить, это не остановит взрыв. И твой учитель распылится на атомы и громко хохочет. «Знаешь», — хриплю я, — «что?» — смотрит на меня рептилоид. Глаза его увеличились, полоски зрачков расширились. Похоже, он удивлен, что я еще жив. И говорю, «Амулет — корень жизни». Не только у Белохвоста на шее, но и у нас с Олегом. Олегу он не смог помочь, но мою жизнь еще держит в уже мертвом теле. Ты совершил типичную ошибку злодея, плюю я кровью. Какую? — спрашивает урод. Ну и рожа у этой твари. Надо же, а он правда заинтригован. Да, в этом он похож на Кощея. «Главный бич бессмертных. Как я и рассчитывал. хриплю. Начал звездить. Потому... Пшел нах!» Белый луч пронзает ему горло. Марк прыжком перемещается к останкам серого, подхватывает его меч, и полоса пламени с ревом отсекает голову рептилоида почти одновременно руку с пультом. У вздоха дракона почти нет веса, почти нет инерции. «Быстро, Марк!» — креплю я, утыкаясь лбом в пыль. «Да, мы не рассчитывали, что ты остановишь подрыв ядрен батона, но ты засветил пульт, а он связан с зарядом. По этой ниточке Кощей его и найдет. Хоть это удалось. Босс завален. Мишен комплит. Можно выдохнуть». И на покой. Коллегу в гости. Как давно покой мне снился. Марк, как рваный целлофановый пакетик, попавший в торнадо со своей дырой в доспехах на боку, мечется по залу, ставшему пещерой, сметая все, что можно, в свой мешок. И первыми там оказались голова паука, рука со встроенным пультом управления зарядом и его тело. Марк, серый хриплю я, едва-едва выдавливая воздух из пузырящегося решета легких. Он меня не услышит, но зов работает. Ментальная связь. «Он не лезет в мешок!» — кричит Марк. Он в отчаянии от того, что не успевает. «Потому что он жив. Корень жизни. Спаси щегла. Портал Олега. Открой его. Ты умеешь. Теперь!» «Я не смогу перевести вас двоих. Спаси его!» Старикам тут не место, Марк. Если бы ты знал, как я устал умирать, как устал врать больше всего себе, как устал от тысячи масок и личин. Спаси, парни, и беги. Я чую этих шахидов. Беги, Марк, беги. Быстрые пальцы Марка пробегают по моим боеукладкам. Все верно. Незачем зачем добру пропадать. Я даже приподнимаюсь, нахожу в себе силы, чтобы он достал нибель. Хлопок портала. Ползу к Олегу. К тому, что от него осталось. Ниже грудной клетки Олега нет. Вглядываюсь в его остекленевшие глаза. Роняю голову на пол рядом. Его глаза — последнее, что было для меня в жизни.